выслушав меня с закрытыми, в самом прямом смысле слова, глазами. Моя собеседница с прежним упоением продолжала. Да, наша Лига помнит о каждом еврее, где бы он ни жил. А применительно к молодежным проблемам, это означает, что мы призываем крепить узы молодых израильтян с молодыми евреями всех стран. И, конечно, мы во Франции гордимся тем, что помогли молодёжным организациям Израиля создать почти два десятка своих представительств в Париже. Так следовало бы сделать во всех столицах Западной Европы и Америки. Это поднимает авторитет израильской общественности и укрепляет её связи с еврейской молодёжью других стран. Такую нашу точку зрения разделяет и фронт евреев-студентов Франции. Там могут нас сплетничить, что в методах решения некоторых проблем мы расходимся с фронтом. Нас даже иногда называют конкурентами. Не буду уточнять, какая доля истины есть в этом, но могу вас заверить, когда решаются проблемы связи с израильской молодёжью, мы с фронтом абсолютно едины. Что ж, не ставлю под сомнение пылкие заверения мадам Аннет. И без них вполне представляю себе, что в осуществлении главных задач международного сионизма обе организации студентов сионистов стопроцентно едины. Вероятно, не нужное заверение мадам Аннет мне повторили бы и в офисе фронта евреев-студентов Франции. Но там на бульваре Страсбург 54 знали о провозглашённом межсезонье. Заглянуть туда я следовательно не мог. И всё же несколько слов о нём обязан сказать. В Нем в Париже ознакомились с некоторыми документами о деятельности этой студенческой организации, и я мог уловить главную подробность, обнажающую её ненасытный антисоветский аппетит. Именно на её сбурищих заговорили во весь голос о долге сионистов каталогизировать осознанные разными народами Советского Союза причиныカタклизмов между ними у действительности порождённых их неравноправным положением в стране. Понятно? Сеять национальную рознь между советскими народами, натравливать их друг на друга, внушать им, что они якобы не равны в нашей стране. Вот что означает эта сионистская сентенция, если снять её туманную словесную шелуху. А молодой господин Аннет все продолжался. И вдруг она с извинительной, правда, улыбкой стала называть сионизм сионизмом, а сионистов сионистами. Вернее, не вдруг, а с того самого момента, когда перешла к жалобам. Да, к самым настоящим, полным слезливого откровения жалобам на наводняющих Париж молодых израильтян попадая во Францию туристами, они превращаются то в абитуриентов, то в дельцов, то в женихов французских девушек. В самом создают для себя благовидный предлог не возвращаться в Израиль, где одних ждёт армия, других чиновничья работа на оккупированных палестинских территориях, третьих неотложное поручение сионистских организаций причём речь идёт о юношах и девушках, совсем не из семей недавно переселившихся в Израиль и почувствовавших себя обманутыми, не о тех, кого израильская пропаганда называет йордим и изменниками. В Париже оседают отпрыски семьи коренных израильтян, сабров и старожилов, войтим, принадлежащих преимущественно к привилегированным и состоятельным кругам израильского населения. Скорбные стенания мадам Аннет вполне отражают, должен сказать, недовольство французских сионистов и сочувствующих им кругов нашествием молодых беглецов из страны отцов, предпочтевших парижскую жизнь пребыванию на родине, хронически находящейся в состоянии ни войны, ни мира. Я уже рассказывал об этом в книге «Темная завеса», адресованной молодым читателям и повествующей преимущественно о грязной охоте международного сионизма за молодыми душами. Здесь же касаюсь этого больного для французских сионистов явления для того лишь, чтобы читатель еще раз мог на конкретных фактах убедиться, как к краху глобальных планов всеобщей Алии сопутствует массовое бегство из Израиля.